Глубина десять четыреста тридцать. А помнишь, когда умер Ронни, и ты два дня так переживал, что тебе даже твоё любимое мороженое казалось невкусным? Когда мне пришлось идти с тобой к детскому врачу, потому что ты был уверен, что это странное ощущение в животе, проявление какой-то страшной болезни, хотя это была всего лишь тоска по нашей собаке. Через два дня ты снова нормально ел, через неделю тебе стало лучше, А через месяц после того, как Ронни похоронили, ты уже о нём редко вспоминал. Со мной было так же, когда тебя вдруг не стало, только сильнее. Я вообще есть не могла. Не ходила в универ. То чувство, какое тогда было у тебя в животе, я ощущала в руках, ногах, в мочках ушей, и кончике носа и даже в аппендиксе. Знаю, знаю, что ты сейчас думаешь. Аппендикс можно и удалить, как тебе удалили в семь лет. Но кончик носа-то мне ещё нужен, и руки нужны. Поэтому удалять аппендикс сильно не помогло бы. Чувство было такое ужасное, что я не могла встать, пойти в душ, вообще ничего не могла. А однажды всё это как-то опрокинулось и ушло. Но на место этого чувства другое не пришло. Вместо этого там осталась только пустота. Помнишь, когда я читала тебе бесконечную историю, и мы дошли до места, в котором ничто начинает всё поглощать? «А как оно выглядит, это ничто?» — спросил ты. «Ну, в общем, ничто оно не выглядит. Иначе оно было бы чем-то. А как что-то может не быть?» «Хм...» — только и сказал я тогда. Это был и правда сложный вопрос. Ты всегда задавал сложные вопросы. Наверное, потому что ты был очень умным и, наверное, гораздо умнее, чем я в твоём возрасте. «Может, вот так? Здесь около меня нет стула», — раздумывала я вслух. Никакого стула около меня как раз не стояло. «Хм», — задумался ты тогда. Разгадки мы никакой не нашли, и это как раз хорошо передаёт ситуацию, в которой я оказалась тогда, после твоей смерти. У меня не было разгадки. Внутри меня разрасталось ничто, Без чувства, без внешности, запаха, звука, без вкуса. Я была костюмом человека, в котором находилось ничто. Депрессия — это, как обычно называют, необходимо лечение. Поэтому я пошла к врачу, в надежде, что она сможет поместить в меня что-нибудь. Я пошла к психиатру. И вот в один прекрасный день я сидела в приёмной на жёстком деревянном стуле рядом с подставкой для зонтиков в которой очень много стояло. Хотя кроме меня в комнате было только два человека, уже не молодых. А на улице даже и дождя-то не было. Мужчина и женщина были вместе. Я думаю, обоим было далеко за 80 или даже 90. Они выглядели маленькими и хрупкими, как эльфы. Они были даже старше наших бабушки с дедушкой. Да уж, это совсем не молодые. Мне кажется, они были примерно как бабуля Тик-Так перед тем, как она умерла. Ты её так называл, потому что долго думал. Правильно, не пра-бабушка, а пора бабушка Значит, на часы всё время смотрит, торопится. Я стал рассматривать старичков Тик-Так внимательнее. Старушка то и дело как-то назад заваливалась, а муж её всё время поправлял. Она тогда и сама немного выпрямлялась. И сидела так, как она само собой зафиксировалась, пока не начинала опять съезжать назад на своём стуле. Кожа у неё на руках была такой тоненькой, что я с расстояния примерно трёх метров могла видеть её сосудики и капилляры. Она была как будто хрупким птенчиком из прозрачной бумаги. Мужчина положил ей на колени журнал, пытаясь вести себя так, как будто всё в порядке. Но она ничего не замечала. Он поднял её руку, положил газету, На газету руку, даже страничку между пальцами как будто закрепил. Это выглядело печально и чудно. Женщина молчала и смотрела сквозь своего заботливого спутника, спутника, на лице которого читались страх и отчаяние. Он тихо с ней разговаривал, шепотом произносил ободряющие слова, пытался её оживить, чем-то заинтересовать. «Посмотри-ка, это Хелена Фишер» на реакции так и не последовало. Мне казалось, что женщина даже и не понимала, где находится, и что с ней в данный момент происходит. Её взгляд оставался пустым, проходя через этот мир, скользя мимо нас в направлении галактики, доступа к которой мы не имели. Может быть, ты тоже сейчас там и путешествуешь, на каком-нибудь астероиде? А может, ты сейчас плаваешь в бесконечно огромном океане? И ныряешь вместе с плавающими блюдцами и рыбами-зубастиками в поисках рыба Тима? Кто знает. Потом меня вызвали, выдернув из моих мыслей, возвращая назад в клинику. Осмотрев меня, врач заявила, что моя реакция на горе стала приобретать черты патологии. Патология — это когда начинается болезнь. Другими словами, я немножко неправильно горевала, нехорошо для здоровья. Так я это во всяком случае тогда сформулировала. Хотя сейчас это звучит сильно упрощённо. Но ты же ведь не психиатр, а океанолог и путешественник. Поэтому я всё так и оставлю. Для меня это тогда значило примерно так — слишком горевала И я тогда подумала... То есть... Это в каком таком смысле? По-моему, я как раз недостаточно сильно горевала, потому что сердце моё билось. Хотя я-то думала, что умру без тебя. Серьёзно. Обычно мозг включает определенные механизмы, чтобы справиться с горем. Поэтому ты через некоторое время после того, как Ронни не стала, снова пришел в себя. А я вот как-то застряла. Поэтому врач прописал мне лекарство и заполнила формуляр медицинской страховки, по которому я могла сама подыскать себе место лечения. Лечение в итоге было так себе. В первые часы терапии я сидела напротив доктора, а он спрашивал меня, помогают ли лекарства. А потом пятьдесят минут сидел и молчал, надеясь, что я буду сама что-то вытаскивать из своих недр. Но из меня нечего было вытаскивать. Я сидела на дне Марианской впадины с ковшичком в руке и должна была вычерпывать им всю воду и всю боль изнутри, чтобы мне стало лучше. И я должна была вынуть всё наружу, разложить и выставить на показ. Но так не получалось. Я сидела на глубине одиннадцать тысяч метров, и давление было такое высокое, что снаружи вся снова стекала назад, внутри меня, когда я хоть чуть-чуть пыталась вычерпать. Там было столько чёрной воды, страха и темноты, и ни лучика света, ни единого. Большую часть времени я молчала. Иногда начинала что-то мямлить, уходила от темы. Рассказывала о днях, проведённых в постели, без каких-либо событий. Я рассказывала врачу о глубоководных зонах. А вы знали, что там внизу, на дне Марианской впадины, на каждый квадратный сантиметр давит больше тонны веса? Нет. Вот видите? Я философствовала о влиянии микроскопической пыли на изменения климата. Я ему даже рассказала, какие у меня любимые макароны, потому что я уже правда не знала, что говорить. Страховка допускала 75 часов терапии. Столько сортов макарон я не знала. Но о тебе я не проронила ни слова. Боль — это ведь такая штука. Она сперва набирает силу, независимо от того, что я ее вызвала. Боль нарастает, пока не достигнет 100%, и тогда надо просто как-то выжить. Неважно, в чём причина. Собака умерла, друг ли бросил, отец не объявляется, брат умер. Конечно, от причины зависит, насколько глубоко боль вонзается в тебя. Как долго сидит внутри и что там разрушает. Некоторые вещи больнее других. Но если тебя кто-то ударил по почкам, в первый момент тебе неважно, почему он это сделал. Ты просто скрючившись лежишь на земле и пытаешься как-то дышать. Вдох-выдох, вдох-выдох. Единственное, что мне тогда более или менее удалось — не задохнуться. Однажды врач меня спросил, навещаю ли я твою могилу. Это было на седьмом или восьмом из этих бесконечных прописанных мне сеансов. Я поняла, что он начинает затягивать петлю. Мои рассуждения о спагетти с итальянским соусом больше не пройдут. Тем более, что я ничего и не ела практически. «Нет». «Я после похорон на кладбище не ходила», — ответила я. «Ну вот так. Не могла я». «А почему?» — спросил он снова. Я молчала. «Не знаю, не хотела я как-то принимать то, что это, так сказать, твой новый адрес. То, что ты теперь под землёй лежишь, а не в детской комнате, которая когда-то была и моей. Тим. Рыба Тим. Пойман почти в двух метрах под землёй. «Совсем не твоя стихия». Мысль об этом разрывала мне сердце. Мама с папой ходили туда регулярно, и я заверяла, что тоже регулярно навещаю тебя, хотя и училась на расстоянии двухсот километров оттуда. Это все неправда, конечно, что навещала. «Я себя там не особенно хорошо чувствую», — сказала я через некоторое время. Врач молчал, и я добавила, «Я не чувствую его там». Кроме того, там так много других людей. Бродят, смотрят, как ты стоишь у могилы. Мне не нравится. А для вас это нормально? Ну, то, что вы на кладбище не ходите? Не знаю. Опять молчание. Вообще-то мне бы хотелось к тебе сходить, но я как представлю, что в этот момент ещё кто-то на кладбище придёт. Мне уже как-то тесновато становится. Близость и дистанция — сложная тема для меня. Я представила себе, человек, может быть, стоял бы на расстоянии 200 метров, занятый сам собой. А у меня было бы ощущение, что я чуть ли не на коленях у него сижу. А мне-то только с тобой побыть хочется. Вы можете попробовать пойти туда в такое время, когда там никого нет. Когда, например? Вечером, к примеру. Вечером там тоже много народу. Приходят те, кто днём работает. Ну, значит, как-нибудь, когда совсем никого нет. «Это ночью и тогда», — услышала я в ответ. «Вы хотите, чтобы я пробралась на кладбище ночью?» «Глупости. Вы меня совершенно неверно поняли», — ответил он. Но по его взгляду можно было прочитать «Да-да, именно это я и имею в виду, уважаемая». «Я только вслух этого не говорю. Не хватало только, чтобы вас судили за нарушение покоя усопших, а меня привлекли за подстрекательство». «Совершенно идиотская мысль», — сказал я решительно подумав при этом, а что это мысль? Ты бы нашел эту мысль бомбическую однозначно. Чем займется всякий нормальный человек, собираясь проникнуть на кладбище первым делом? Будет гуглить. Так я и поступила. Поисковик тут же наполнился фразами типа «кладбище», «вторжение», «последствия», «залезть на кладбище», «что случится, если поймают», «взлом», «инструменты» и так далее. Наше кладбище не в деревне, в конце концов, находилось. Мама с папой жили, как и я, в большом городе. Там несколько кладбищ. Твое закрывалось в семь вечера. Тот, кто после закрытия находился на территории, в любом случае нарушал порядок. По крайней мере, так в интернете писали. Другая проблема. Я не спортивная, что для тебя, конечно, не новость. Мне пришлось бы залезать на стену высотой метр восемьдесят. Суперплана, как это, черт подери, сделать у меня не было. Может, со стремянкой? Даже и так. Всё равно придётся подтягиваться, поднимая на стену 80 килограммов и 163 сантиметра моего тела. Я подумала, может, мне потренироваться специально для этого? В статусе лузера полгода каждый день ходить в качалку на подтягивания. Намерение без реальных шансов на успех. Это я была вынуждена признать сразу. От депрессии каждый день заниматься спортом, правильно питаться, ходить в университет и жить нормальной жизнью. Хоп, и проблема решена. Конечно, нет, если бы всё было так просто. Сначала надо было днём туда поехать и посмотреть, что и как, это ясно. Мысль о том, что мне надо ехать на кладбище в часы, когда оно открыто, тревожила. Но я твёрдо решила не думать о том, что ты там лежишь в земле зарытый. Я подумала, просто поеду, посмотрю на стену, и больше ничего. И мне без разницы, сколько там людей на кладбище будет, и сколько их там уже под землёй. Речь шла о стене, только о стене. И всё-таки я решила до этого раз-другой пойти побегать. Мне надо было выяснить, насколько я в форме, или, скорее, насколько я не в форме. Как далеко и как быстро я смогу убежать, если на кладбище кто-то застанет меня врасплох. Или ещё что-то. Это днём ты смелая, имеешь на всё научный взгляд и всё такое, а ночью... На кладбище будешь себя спрашивать, а привидений и зомби точно не бывает? Ну или что-то в этом роде. Зомби для тебя было тоже нечто из серии бомбического. Что я сделала дальше? Я перевернула всю свою квартиру. С двумя комнатами моей малюсенькой квартирки это несложно, чтобы найти свои фитнес-часы. Было дело, я надевала их каждый день, когда хотела похудеть, занялась спортом и другими полезными для здоровья вещами, как это бывает у взрослых. Часы, когда они на запястье, посылают всевозможные данные на телефон. Мой пульс, например, который каждую минуту измеряется и отражается на графике. У меня на холодильнике тогда висела распечатка такой диаграммы от 23.09.2016 и показывала, как сердце ускорилось с 74 до 156 ударов в минуту Потом частота сердцебиения медленно поднялась ещё до 172, стабилизировалась и не падала ещё несколько минут. Это было, когда мама позвонила мне из вашей поездки на Майорку. Я ещё трубку взяла только после второго звонка. А она всё молчала. И я ответила раздражённо, «Мама, ну говори, я в магазине». Я думала, это опять из серии её пресловутых звонков из кармана брюк, набранных случайно. А потом она сказала, Тима больше нет. А у меня на холодильнике до сих пор висит диаграмма, на которой видно, как разбивается человеческое сердце.